Глава десятая. Но плохо за часами наблюдали счастливые. «Что тут происходит?» Виктор едва не подпрыгнул на месте от неожиданности. Они с тропником все еще отсиживались за экскаватором, дожидаясь, когда Ханкилдеев с долговцами отконвоирует членов экспедиции Норд-Ривер на достаточное расстояние, и совсем забыли о Ким. Впрочем, сегодня многие в зоне стали забывчивы. Плюмбом ожидал, что сотник обыщит лагерь и уже приготовился к длительным переговорам, даже придумал, чем сможет выкупить свою свободу у Ротэ. Но Ханкилдеев пренебрег всеми элементарными предосторожностями и просто погнал ученых в Припять. Похоже, он спешил и считал, что патрулирование местности важнее обыск лагеря ученых. А это, в свою очередь, наводило на мысль, что долговцы в кое то веки столкнулись с сильным врагом и теперь всерьез озабочены, опасаясь нового нападения. Но кто этот враг? И не с ним ли связаны падение длани и введение военными плана карантин? Вопрос оставался открытым. «Что происходит, Виктор?» Ким так разволновалось, что вновь утратила акцент. «Где наши люди?» Глаза шведки покраснели, на ее лице все еще были грязные разводы от слез, но выглядела она такой рассерженной и решительной, что Плюмбум не рискнул предложить ей носовой платок. Тропник тихонько отодвинулся. Было ясно, что перспектива объясняться со свирепой профессоршей его совсем не привлекает. «Их взял в плен патруль», — объяснил Плюмбум. «Полагаю, это были долговцы». «Долговцы?» Абсурд. Это не их зона интересов. Полагаю, им лучше знать, где их зона интересов. Со слов патруля я понял, что на аномальных территориях начинается новая война, что подозрительно совпадает с введением карантина военными. Похоже, грядет большой передел. Можно сказать, долговцы сделали нам одолжение, обеспечив защиту членам экспедиции. Но мы еще не закончили работу здесь. К сожалению, но очевидно, что закончили. Сейсмическая активность подождет. Насколько я понял, долг обосновался в Припяти. Советую вам присоединиться к ним. Но это... это невозможно. Думаю, если вы хорошо взвесите все свои шансы, то вы поймете, что это самый лучший выход. А вы... «У меня, как я уже вам докладывал, срочные дела на юге. Могу немного проводить вас, но дальше вы пойдете с тропником, а я своей дорогой. Но оборудование... Мы так и бросим его здесь?» «Есть более интересные предложения?» «Иди ты к своему немцу, крошка», — подумал Плюмбум, «Он будет рад, и слезки вытрет, и молодость вспомнить поможет. А мне тобой больше не досуг заниматься». Кажется, его внушение достигло сознания Ким. А может, ее собственный здравый смысл подсказал верное решение. «Ну, хорошо», — сказала она, — «сейчас я иду в Припять. Но мы должны будем сюда вернуться». «Это уж как вам будет угодно, дамочка», — ответила и Плюмбу мысленно, но только без меня. Идти по дороге все же было гораздо легче, чем по болоту, А поля аномалий, которых прежде пасалась Алина после встречи с зомби и припять крокодилом, казались сущей ерундой. Тем более, что Артур продемонстрировал класс, прихрамывая, шел чуть впереди и периодически разбрасывал болты, выявляя одну молодую карусель за другой. И впрямь сталкер-яманал. А местоположение старых аномалий было помечено долговцами – заботливо расставившими указатели и предупреждающие знаки. Не прошло часа, как молодые люди заметили впереди здание мастерских. Они ускорили шаг, вдохновленные увиденным. Ведь еще совсем немного, и они будут, если не среди друзей, то, по крайней мере, среди людей, которые накормят и защитят. И Артур, и Алина уже до нельзя устали от своего автономного плавания. Даром, что оно проходило, относительно благополучно. Оба прекрасно понимали, что пока им по большому счету везло, и что это везение не будет длиться вечно. Однако, чем ближе они подходили, тем сильнее росла их неуверенность. День уже подходил к концу, но солнце еще светило, и рядом с мастерскими должны были находиться люди. Однако не было никого. Над зданиями висела гнетущая тишина, и территория казалась совершенно небитаемой. Наконец Алина и Артур приблизились к импровизированному блокпосту, к стенке из мешков с песком, за которым был установлен танковый двухствольный пулемет. На блокпосту было пусто, и это внушало тревогу. Притихшие молодые люди, крадучись, вошли на территорию мастерских. Подойдя к одному из ближайших кирпичных домиков, над крышей которого возвышался большой бак, они осторожно заглянули в окно, потом в приоткрытую дверь. — Есть кто-нибудь? — осторожно спросила Алина. Ответа не последовало. — Заходим? — спросил девушку Артура. Тот пожал плечами. — А что остается? Молодые люди зашли в дом. Им открылась странная картина. На накрытом клеенкой столе в центре комнаты расположились тарелки, чайник, стаканы, лежал окорок пластиковой упаковки, рядом с ним нож и нетронутая буханка хлеба. В стороне на табурете была разложена деревянная шахматная доска с незнакоченной партией. Артур притронулся к чайнику. «Холодный», — сказал он с очарованным видом. Стулья были отодвинуты от стола. Покрывала на одной из кроватей, стоящих вдоль стен, смято. На вешалках не было одежды, на полу обуви. Словом, все выглядело так, словно люди собирались перекусить, Но потом внезапно встали и покинули помещение. Артур щелкнул переключателем, но лампочка, висевшая над столом, не засветилась. «Похоже, перегорела», — предположил молодой человек. «Хотя она же светодиодная. Наверное, пробки вылетели». Алина бросилась к столу, вскрыла упаковку окорока, понюхала. «Свежий. Налетай. Подожди ты. Сначала нужно тут все осмотреть. Люди не могли уйти просто так. Ты осматривай, если хочешь» а я умираю от голода. И она, отрезав лежавшим тут же ножом огромный сочный кусок мяса, аппетитно зачавкала. Артур колебался ровно секунду, прежде чем присоединиться к ней. Утолив голод, молодые люди принялись осматривать помещение. Нигде им не удалось найти ни намека на то, куда делись долговцы, еще недавно жившие здесь. На газовой плите стояла сковородка с жареной картошкой, приготовлена, судя по виду, совсем недавно. Кладовая была забита ящиками с провизией, упаковками с чаем, растворимым кофе, галетами. В другой кладовой обнаружился душ, только вода из крана шла холодная. Очевидно, электронагреватель вырубился вместе со светом. В шкафу лежало чистое постельное белье, полотенца, рубахи, штаны. В кухонном шкафчике Алина нашла свечи и спички. Артур зажег свечу, открыл крышку на распределительном щите и смотрел пробки. Странно. Все в порядке. Все-таки тока нет. Алина нахмурилась. Насколько я помню, у Роте была собственная электростанция на железнодорожной платформе и вспомогательные дизель-генераторы. Если ток вырубился, значит, что-то случилось на самой базе долга. Ладно, мы можем переночевать и здесь. Забаррикадируем дверь, опустим жалюзи, будем сидеть тихо, а с утра пойдем на базу, узнаем, что там стряслось. Она набрала в чайник воды из-под крана и включила плитку. «Поможешь мне вымыться?» У Артура, несмотря на тревожность ситуации, мгновенно пересохла в горле. «Помогу тебе!» «Что?» Еле выговорил он, сглотнув комок. «Воду на волосы польешь?» Иначе не промыть будет. Там такая корка налипла. А потом я тебе. А, конечно, конечно. Они зашли в душевую. Алина скинула грязную одежду, оставшись в трусиках и майке, взяла кусок мыла, залезла с коленями на стул, свесила голову над душевым поддоном. Ну, давай. Артур налил в кастрюлю горячей и холодной воды, потрогал пальцем, размешал. Лью. У корней ее волосы были светлее, чем у кончиков, и от этого Артура сжималось сердце. Алина безжалостно терла голову куском хозяйственного мыла, взбила на волосах крепкую пену. «Теперь смывай». Молодой физик поливал ее голову нежно и осторожно, и один раз осмелился прикоснуться к шелковистым волосам. «Вот тут еще мыло. Спасибо». Алина обмотала голову полотенцем на манер тюрбана. «Буду теперь хозяйственным мылом пахнуть». Артур осмелился сострить. «Ничего, тебе пойдет. Сразу будет видно. Хорошая хозяйка». Алина хмыкнула. «Вообще-то плохая. Ладно, набери еще воды и можешь идти. Потом я тебя позову». Пока она мылась, Ар... Артур перестелял кровати и разогревал приготовленный прежними хозяинами барака ужин, прислушиваясь к плеску воды за стеной чертыханием и тихим постанованием Алины. Несмотря на походные условия, она явно наслаждалась купанием. Потом он тоже помылся, и они переоделись в чистую одежду, поужинали при свечах, запивая жареную картошку и окорок горячим сладким чаем. Потом Алина собрала посуду со стола, составила в мойку и включила воду. «Ты мыть ее собралась?» удивился Артур. В холодной воде Мы же завтра уходим. Ну и что? Все равно не по-людски как-то будет. Вломились, сожрали, что нашли. Оставили свинарник. — А говоришь, плохая хозяйка, — Артур посмеялся. — Ладно, ложись, я помою. Ты точно это сделаешь? Ты мне жизнь сегодня спасла. Могу я сделать для тебя хоть такую малость? Ладно. Арина не стала больше спорить, скользнула под одеяло. Спокойной ночи. «Спокойной ночи!» Артур помыл посуду, чего он никогда не делал дома и очень редко в общежитии, предпочитая одноразовые тарелки. Алина уже уснула. Молодой физик задул свечу, но прежде чем раздеться и лечь, постоял немного у ее кровати, послушал глубокое ровное дыхание. «Спокойной ночи, дорогая!» — шепнул он. Казалось, зона вымерла. Только ветер качал голые ветви деревьев, да хорошо знакомые Никите парили над самой землей. Временами из набегавших на солнце облаков начинал накрапывать дождь. Но потом облако относило в сторону, и дождь прекращался. Хотя пейзаж казался сугубо мирным, Никита ловил себя на том, что чем дальше он идет, тем страшнее ему становится. Почти так же страшно, как в те часы, когда он сидел на вышке, а внизу чередой проходили адские твари. И что самое удивительное, Никите это странным вовсе не казалось, словно его мозг временно повредился от пережитых потрясений. А может быть, все было проще? На вышке опасность была прямо перед ним, то есть под ним. Он мог видеть ее, наблюдать за ней, оценить, насколько она близка к нему. Теперь же его больше всего пугало как раз то, что вокруг не было ничего пугающего. Ведь если ты не видишь врага, он может застать тебя врасплох. Поэтому, а может просто потому, что устал и соскучился по человеческой компании, увидев вдали знакомый бронетранспортер, Никита бросился к нему со всех ног, забыв сталкерские правила, но пробежав метров 100 перешел на шаг. Ему не понравилось, что машина не двигается. Он, конечно, был рад, что генерал Роте не забыл о его просьбе и прислал помощь, и даже мог понять, почему он сделал это не сразу, и долговцы еще не успели добраться до свалки. Но почему не остановились дороги? Или, вернее, сказать, что их остановило? Никиту прошиб холодный пот. Он упал на землю и пополз к БТР по-пластунски сам толком не понимая, от чего прячется. Однако дополз без происшествий. Ничто не двинулось на холмах, не грянул гром, не выскочил из-под машины новый жуткий мутант. Никита поднялся на ноги, потом спрыгнул на броню и оцепенел. Люки с бронетранспортера были сорваны, а внутри в креслах сидели два обезглавленных тела.